Глава двенадцатая. Ближе к концу зимы, когда первые полевые цветы расцветали на лугах, но снег еще лежал толстым слоем на высоких плато и горных перевалах, три короля из пираньи встретились в Вальеда, недалеко от Карказии, чтобы поохотиться на лосей и кабанов в дубовых рощах, где пахло возрождающейся жизнью, и пробуждение весны ощущалось в крови. Хотя даже по лучшим из древних прямых дорог передвигаться было весьма затруднительно из-за грязи, королей сопровождали королевы и довольно большие свиты придворных. Поскольку охота, какое бы удовольствие она ни доставляла, служила лишь предлогом для этой встречи. Именно же де Шерваль, знаменитый клирик из Ферриереса, вместе со своими собратьями, зимующими в Шалау и Арведа, убедил этих троих людей которые боялись и ненавидели друг друга, собраться вместе ранней весной и посовещаться после охоты в поле и в лесу. Близится более крупная охота, заявляли священники при дворе каждого из королей. Охота, которая послужит к вящей славе джада и принесет огромное богатство, власть и славу каждой из трех стран, выкроенных из остатков испирания. Послужить во славу Джада, конечно, дело достойное. С этим все соглашались. Богатство и власть, и, разумеется, слава, эти перспективы стоили путешествия. Стоили ли они также объединение сторон, это еще надо было посмотреть. Прошло два дня с тех пор, как делегация из Руэнды, прибывшая последней, присоединилась к остальным за стенами Карказии. Пока что не произошло никаких неприятных инцидентов, ничего достойного упоминания. Король Холоньи Бермуда доказал, что ни в чем не уступает племянникам, ни в верховой езде, ни во владении копьем при охоте на кабана. Среди королев по хвалу достоилась рыжеволосая Инесс Вальецкая, дочь помешанного на охоте короля Ферьереса. Она была явно лучшей наездницей, чем все собравшиеся здесь женщины, и большинство мужчин придворных. Рамира, ее супруг, известный своим умом и честолюбием, чаще всего выглядел невнимательным и занятым собственными мыслями, даже во время дневных и вечерних дискуссий о политике и войне. Задавать вопросы и выдвигать возражения он предоставил министру. Король Бермуда яростно охотился по утрам и говорил на собраниях о месте Рогози и Фибосу, которые не выполнили обязательств по выплате ему первой в истории дани. Он принял соболезнования по поводу гибели своего любимого придворного, юного графа Нино Дикарерры, попавшего в засаду бандитов в одной из долин аль -Рассана. Не совсем понятно, как простая банда разбойников могла разгромить отряд из сотни хорошо обученных всадников на отличных конях, но все проявили такт, и никто об этом не спрашивал. Было замечено, что у королевы Фруэлы, еще красивой женщины, глаза туманились при упоминании о погибшем молодом кавалере. Король Руэн де Санчес постоянно пил из фляги, притороченной к луке седла или из полной чаши на послеполуденных совещаниях и в пиршественном зале. Вино не оказывало на него заметного действия, но охотился он тоже без видимого успеха. Утром его стрелы летели удивительно неточно, хотя искусство верховой езды оставалось безупречным. Говорите, что хотите, о горячей голове короля Руэнды, но ездить верхом он умел. Два брата ни разу не посмотрели друг на друга, а на дядю поглядывали с явным презрением. Тем не менее, все они, по-видимому, хорошо понимали последствия сбора в Батиаре армии, готовой отплыть с первым же попутным ветром. Их бы здесь не было, если бы они не думали об этом. Трое верховных клириков из Ферриероса, привыкших иметь дело с королевскими особами, запоздало осознав всю глубину недоверия, с которой им придется здесь бороться, вели дискуссии от имени королей. «Весь мир пришел в движение, и людям, собравшимся в этой комнате, повезло, что они царствуют в такое время». Звучно заявил Жероис Ферриероса в первый же день. «Шакалов Ашара и Заверассана, — сказал он, — следует отбросить назад за пролив. Следует снова отобрать у них весь полуостров. Если только короли Вальеда, Руэнда и Халонье будут действовать вместе во славу победоносного Джада, к концу лета они окунут копыта своих коней в Южное море. — Как вы его разделите? — напрямик спросил король Бермуда. Рамиро Вальецкий громко расхохотался, и это было первым признаком оживления с его стороны за весь день. Санчо спил и хмурился. Жиро де Шерваль, который готовился к этому вопросу и просидел над картами всю зиму, внес предложение. Никто из королей не потрудился ответить. Они все встали, не принося извинений, впервые двигаясь в унисон, и быстро вышли. Санчес унес с собой флягу. Покинутые священники переглянулись. На третий день на потеху дамам устроили охоту с соколами и ястребами на мелких птиц и кроликов в мокрой траве. Королева Инес держала маленького орла, пойманного и обученного в горах возле Холоньи. Она выпустила его и с триумфом получила свою добычу. Королева Вальеда была моложе Фруэлы и неоспоримо образованнее королевы Руэнды Биарте. Ее рыжие волосы стягивала золотая сетка, глаза сверкали, а щеки горели от холода. Она ехала между своим мужем и верховным клириком со своей родины и притягивала к себе в тот день все взоры. Поэтому еще большую тревогу вызвал чуть позже тот факт, что никто не смог с точностью определить, откуда прилетела стрела, которая ранила ее после того, как собаки подняли кабана на опушке леса. Однако казалось очевидным, что либо кто-то совершил ужасную ошибку, И стрела предназначалась кабану, который находился дальше. Либо целью выстрела был один из двоих мужчин рядом с Инес. Все согласились, что никто не имел явных причин желать смерти королеве Вальеда. Сначала рана не выглядела смертельной, так как стрела только задела руку, но несмотря на обычное лечение, наложение толстого слоя глины после продольного и поперечного кровопусканий, Инес Не выпускавший из рук солнечный диск, еще до захода солнца стало заметно хуже. У нее началась лихорадка и усилилась боль. Именно тогда видели, как министр Вальеда прошел в королевские покои замка мимо стражников с суровыми лицами, сопровождая высокого, грубого на вид человека. Она никогда раньше не получала такой раны и не имела представления о том, как должна себя чувствовать. Ей казалось, что она умирает. Ее рука распухла и стала вдвое толще. Она видела это даже сквозь слой глины. Когда ей пускали кровь ради соблюдения приличий работы из-за ширмы, это тоже было невероятно больно. Вспыхнула ссора между двумя лекарями из Эстерена и ее собственным давним лекарем из Ферриероса. Ее лекарь победил. Они ничего не дали ей от боли. Пьер Даларе придерживался мнения, что наркотики снижают способность организма бороться с колотыми ранами. Он читал об этом лекции во всех университетах. Голова Инесс горела огнем. Даже самое легкое движение руки вызывало невыносимую боль. Она смутно сознавала, что Рамира почти не отходит от нее что он ласково держит ее здоровую руку с тех самых пор, как ее принесли сюда, и выходит только по настоянию врачей, когда они делают кровопускание. Странным было то, что она видела все это, но по-настоящему не ощущала его прикосновения. Она умирала. Это ей было ясно, даже если они этого еще не поняли. Она велела принести солнечный диск, пыталась молиться, Но это давалось ей с трудом. Сквозь пелену боли она увидела, как в комнату вошел кто-то еще. Граф Гонзалес и еще один человек. Еще один лекарь. Его лицо, длинное и уродливое, проплыло в поле ее зрения. Очень близко. Он извинился перед ней и перед королем. Потом положил руку прямо ей на лоб. Отобрал у Рамира ее здоровую руку и ущипнул тыльную сторону ладони. Спросил, почувствовала ли она. Инес покачала головой. Новый лекарь нахмурился. Пьер Даларе, стоявший позади него, сказал что-то резкое. Он был склонен отпускать сардонические замечания, особенно в адрес аспиранцев. От этой привычки он так и не избавился за годы жизни здесь». Новый лекарь, у которого оказались добрые руки, хотя лицо не было добрым, спросил. — У нас есть стрела, которую извлекли из раны. Кто-нибудь догадался ее осмотреть? Голос его скрипел, как пила. Инесса сознала, что все молчат. Зрение ее сейчас ослабело, но она заметила, как переглянулись три придворных лекаря. — Она здесь! — откликнулся Гонзалес де Радо. Он подошел к кровати, появившись в поле зрения Инес. В руке он осторожно держал стрелу возле оперения. Врач взял ее, поднес наконечник к лицу и понюхал. Поморщился. У него было ужасающее лицо и большой нарыв на шее. Он снова подошел к королеве, извинился, потом отвернул одеяло в ногах и взял одну из ее ступней. «Вы чувствуете мое прикосновение?» — спросил он. Она опять покачала головой. Кажется, он рассердился. — Простите меня, Ваше Величество, если я выскажусь прямо. Возможно, я слишком долго прожил на землях Тагры и не имею придворных манер. Но эти три человека чуть не погубили королеву. Возможно, уже слишком поздно, и мне придется прикасаться к ней руками. Но я попробую, если вы мне позволите. — Это яд? — — Услышала она вопрос Рамира. — Да, Ваше Величество. — Что ты можешь сделать? — С вашего позволения, господин, я должен удалить с ее руки это отвратительное покрытие, чтобы еще больше этого вещества не проникло в рану. Потом мне придется дать ей микстуру, которую я приготовлю. Королеве будет тяжело, государь, крайне неприятно». «Это вещество заставит ее почувствовать себя очень плохо, так как будет бороться с ядом внутри нее. Мы должны надеяться, что она победит. Другого способа я не знаю. Хотите, чтобы я приступил? Хотите остаться здесь?» Рамиро хотел и того, и другого. Пьер Доларе позволил себе глупое, едкое возражение. Гонзалес бесцеремонно выдворил его в дальний конец комнаты к двум другим лекарям. Рамира, который шел следом, что-то им сказал. Инесс не расслышала, что именно. После этого они вели себя очень тихо. Король вернулся и снова сел рядом с кроватью. Взял здоровую руку Инесс в своей ладони. Она по-прежнему не ощущала его прикосновения. Грубое лицо нового лекаря снова оказалось совсем близко от ее лица. Он объяснил, что собирается сделать, и заранее извинился. Когда он говорил тихо, его голос не казался таким неприятным. В его дыхании чувствовался сладкий запах какой-то травы. То, что последовало дальше, было хуже, чем когда-то роды. Она кричала, пока он осторожно, но тщательно снимал глину с раненой руки. В какой-то момент Бог милостиво позволил ей потерять сознание. Но они привели ее в чувство. Им пришлось это сделать. Ее заставили что-то выпить. Дальше стало еще хуже. Королеву сотрясали спазмы в желудке. Она обливалась потом и обнаружила, что не может вынести даже слабого света свечей в комнате. Она потеряла счет времени. Не знала, где она, кто рядом с ней. Один раз она услышала собственный голос, что-то лихорадочно говорящий, умоляющий об освобождении. Она даже не могла молиться, как следует держать свой диск. Когда к ней медленно вернулось сознание, доктор настоял, чтобы она выпила еще того же лекарства, и она снова погрузилась в жар и боль. Это продолжалось невообразимо долго. В конце концов, все закончилось. Она не представляла себе, когда. Тем не менее, она все еще была жива. Она лежала на мокрых от пота подушках постели. Доктор осторожно охлаждал ей лицо и лоб влажными полотенцами, шепча слова ободрения. Он попросил чистое белье. Его принесли, мужчины отвернулись, а камеристки Инесс сменили ей одежду и постель. Когда они это сделали... Доктор вернулся и очень осторожно покрыл мазью, а потом забинтовал руку Инес. Его движения были уверенными и точными. Король пристально наблюдал за ним. Закончив, лекарь из форта приказал удалить из комнаты всех, кроме фрейлин королевы. Теперь он говорил властным тоном человека, который взял на себя руководство ситуацией. Более почтительным тоном он потом попросил разрешения поговорить с королем наедине. Инесс смотрела, как мужчины вышли в соседнюю комнату. Потом закрыла глаза и уснула. «Она будет жить!» — без обиняков спросил король Рамира. Он заговорил, как только за ними закрылась дверь. Доктор ответил столь же прямо. «Я узнаю это только позже ночью, Ваше Величество». Он запустил пальцы в свои неопрятные волосы цвета соломы. Ей следовало сразу же дать противоядие. «Почему ты заподозрил яд?» «Величина отека, Ваше Величество, и отсутствие чувствительности в руках и ногах. Простая рана от стрелы не должна вызывать такой реакции. Джад – свидетель, я повидал их достаточно. А потом я почувствовал запах яда на стреле. «Откуда ты знал, что нужно делать?» Впервые лекарь заколебался, Ваше Величество. После того, как мне оказали большую честь, доверив службу в крепостях Тагры, я воспользовался близостью Аль-Рассана, чтобы заполучить рукописи некоторых из их лекарей. Я прошел хороший курс обучения, Ваше Величество. Лекари Ашаритов знают больше нас о многих вещах, господин а киндаты знают еще больше по многим вопросам. В данном случае меня наставляли некоторые работы одного лекаря-киндата из Физаны. Ты умеешь читать рукописи киндатов? Я этому научился, Ваше Величество. И этот текст поведал тебе, как распознать яд и справиться с ним, что дать больному и как это сделать. Да, Ваше Величество. Лекарь снова заколебался. «Еще одно, Ваше Величество. То, почему я хотел поговорить с вами наедине. Насчет того, кто совершил этот злой поступок. Скажи мне». И лекарь из крепостей Тагры сказал. Ему был задан очень конкретный вопрос, и он на него ответил. Потом получил разрешение короля вернуться к королеве. Рамира Вальецкий некоторое время оставался один в этой соседней комнате, стараясь справиться с растущей яростью и принял довольно быстро после столь долгих колебаний определенное решение. Очень часто пути и судьбы государств, и более, и менее великих, чем Вальеда, определялись подобным образом. Лекарь еще раз дал Инесс свое лекарство. Он объяснил, что тело выводит его из себя быстрее, чем яд, с которым оно борется. Как не болезненно это вещество, оно единственное, что может ее спасти. Королева кивнула и выпила. Она снова погрузилась в забвение, но на этот раз беспамятство оказалось не таким тяжелым. Она все время понимала, где находится. В середине ночи жар спал. Король дремал в кресле у постели, камеристка на лежанке у очага. Лекарь, забыв о сне, хлопотал вокруг королевы. Когда она открыла глаза, его резкие черты показались ей прекрасными. Он взял ее здоровую руку и ущипнул. «Да», — сказала королева. Лекарь улыбнулся. Когда король Рамиро проснулся, он увидел, что его жена смотрит на него при свете свечей. Ее взгляд был ясным. Они долго смотрели друг на друга. «В какой-то момент у меня был...» «Солнечный диск», — наконец слабым шепотом произнесла она. «Но я также помню, что ты все время был рядом со мной». Рамира опустился на колени возле постели. Он вопросительно посмотрел через кровать на лекаря, усталость которого теперь ясно проступила на лице. «Полагаю, опасность миновала», — сказал тот. Длинное уродливое лицо покрылось морщинками от улыбки. Рамира хриплым голосом произнес. «Твоя карьера сделана, лекарь. Я не знаю даже твоего имени, но твое будущее обеспечено. Я не был готов позволить ей уйти». Он снова посмотрел на свою королеву, свою жену и тихо повторил. «Не был. Готов». Потом король Вальеда заплакал. Его жена подняла здоровую руку, секунду поколебалась, а потом опустила ее и погладила его по волосам. В тот самый вечер, когда король Рамира сидел у постели своей королевы, во время ужина произошла перепалка между придворными из Вальеда и людьми короля Руэнды Санчеса. Были выдвинуты обвинения, яростные и недвусмысленные. В дворцовом зале зазвенели мечи. Семнадцать человек погибло в той схватке. Только отважное вмешательство трех клириков из иероса предотвратило худшие последствия. Безоружные, с непокрытыми головами, они бросились в самую гущу кровавой схватки, высоко подняв солнечные диски. Потом вспомнили, что делегация из Холоньи в тот вечер ужинала отдельно и не присутствовала при этой драке, словно что-то предчувствовала. Массовая резня придворных двух других королей могла принести выгоду только королю Бермуда, с этим все согласились. Некоторые из вольетцев выдвигали и более мрачные идеи, но их невозможно было подтвердить. Утром король Бермуда и его королева послали Герольда к королю Рамира с официальным сообщением, в котором прощались и молили Бога о здоровье королевы. Говорят, что она еще не ушла в обитель Господа. Затем они уехали в сторону восходящего солнца со всей своей свитой. Король, королева и уцелевшие придворные руэнды уже отбыли прямо среди ночи после схватки в зале. Сбежали тайком, словно конокрады, говорили некоторые из придворных Рамира, хотя более прагматичные отмечали, что здесь они находились на земле Вальеда, и их жизни угрожала реальная опасность. Наиболее трезвые указывали также, что несчастные случаи на охоте происходят сплошь и рядом, и королева Инесс не первая, кого ранили таким образом. Тем не менее, большинство придворных Вальеда готовы были отправиться в погоню за делегацией Руэнды вдоль берега Дюрика, как только получат приказ. Однако министр такого приказа не отдавал, а король все еще сидел, запершись с королевой и ее новым лекарем. Те, кто им прислуживал, сообщали, что королева выглядит гораздо лучше и что она, вероятно, выживет. Но, по другим сведениям, стрела была пропитана ядом. Учитывая все это, последующее поведение короля Рамира сочли ошибочным и даже недостойным мужчины. Прошло три дня, прежде чем он вышел за пределы спальни королевы и прилегающей к ней комнаты, которую использовал в качестве временного зала для совещаний. Несомненно, пора было приказывать отправиться в погоню за делегацией Руэнды, пока она не добралась до ближайшей из собственных крепостей. Несмотря на присутствие священников, очень многое указывало на то, что тетиву того лука натянула рука одного из руенцев, а Джа, свидетель, в Испиранье месть не нуждалась в особом поводе. Среди всего прочего к тому времени выяснилось, никто не знал, каким образом, что король Санчес имел наглость составить письмо, которым претендовал на власть над Физаной и требовал права взимать с нее дань. Очевидно, это письмо еще не было отослано. Зима, в конце концов, едва закончилась. Но слухи об этих требованиях пошли по Карказии и сразу же после отъезда руэнцев. Город Физана платил дань Вальеда, и любому в замке были ясны последствия встречного требования. Наблюдательные люди также указывали на то, что сам король Санчес, известный как один из лучших стрелков из лука во всех трех королевствах, подозрительно часто промахивался все два дня перед утром соколиной охоты. Была ли его необычная неловкость ширмой, намеренным притворством на тот случай, если кто-нибудь проследит за смертоносной стрелой, вылетевшей из его лука? Не была ли эта стрела предназначена его брату? Не могли ли эти дни неудачной стрельбы служить предвестием последнего промаха, когда стрела, наконец, была послана в истинную цель? Самые циничные ловили себя на мысли о том, что это не стало бы первым случаем, когда один из сыновей Санчо Толстого убивает брата. Тем не менее, никто не высказывал эту мысль вслух. Безвременная смерть Раймунда, старшего сына, пока еще не забылась. Помнили и о том, что среди мрачно молчащих придворных в тот давний день молодой Родриго Бельмонте, министр Раймунда, задавал конкретные и шокирующие вопросы. Теперь сэр Родриго далеко, в ссылке, среди неверных. Собственно говоря, его жена, рожденная в знатной семье, и его юные сыновья получили приглашение присоединиться к делегации вальетцев, Но Миранда Бельмонта-Дальведа отказалась, сославшись на дальнее расстояние и заботы по хозяйству в отсутствие супруга. Де Шерваль, священник из Ферьереса, выразил некоторое разочарование, услышав это известие. Он слыл знатоком женщин, а жена сэра Родриго была прославленной красавицей. «Одному джаду известно, что сказал и как поступил бы капитан, если бы находился здесь». Он мог бы сказать королю, что рана королевы – это божье наказание для Рамира за его злодеяние многолетней давности. Или с той же легкостью мог броситься в погоню за королем Руэнды, в одиночку при необходимости, и привести назад его голову в мешке. Поступки Родриго Бельмонта всегда было нелегко предсказать, как, впрочем, и поступки Рамира Вальецкого. Когда король, наконец, закончил совещаться с Жерода Шервалем, графом Гонзалесом и несколькими из своих военных командиров, в Карказии воцарилось напряженное ожидание. Наконец-то, возможно, отправят погоню за этими подонками из Руэнды. Повод явно имелся. Даже священников удалось бы заставить это признать. Давно пора было вальетцам двинуться на запад. Но приказа не последовало. Рамира появился после этих совещаний с суровым и решительным лицом. И те, с кем он беседовал, тоже. Никто, однако, ни словом не обмолвился о случившемся. Не осталось без внимания то, что клирик де Шерваль, как бы ни был он шокирован и озабочен произошедшим, не выступает с осуждением. Король Рамира как-то неуловимо изменился, и его новые манеры тревожили придворных. Казалось, он пытается найти в себе силы и решимость. Возможно, он взращивает жажду кровопролития, предположил кто-то. Это мужчинам было понятно. Весна в любом случае пора войн. И именно в войне храбрый человек находит истинный смысл жизни. Никто до сих пор не мог разобраться в том, что происходит. Король никак не проявлял намерения уехать из Карказии в Эстерен. Во все стороны послали гонцов. Один единственный гонец был отправлен на запад вдоль реки в направлении Руэнды. Только гонец, не армия. В тавернах Карказии мужчины сыпали проклятиями. Никто не знал, какое послание он вез. Небольшой отряд отправился на восток. Один из гонцов рассказывал другу, что они держат путь на пастбище Вальеда, где разводят лошадей. Как это понимать, тоже никто не знал последующие дни, а потом и недели, поведение короля оставалось непостижимым. По утрам он чаще всего охотился, но как-то рассеянно. Проводил много времени с королевой, словно ее пребывание на грани смерти сблизило их. Министр был очень занят и ни словом, ни выражением лица не давал ни малейшего намека на то, что же происходит». Только верховный клирик из Фериероса улыбался, когда думал, что на него никто не смотрит, словно то, что он считал потерянным, неожиданно отыскалось. Затем, когда весна созрела, и в лугах и на лесных полянах зацвели цветы, в Карказию начали съезжаться всадники Вальеда. Это были самые лучшие в мире наездники, на лучших конях, с боевым оружием и снаряжением. По мере того, как их пребывало все больше и больше, даже самому тупому придворному в Карказии становилось понятно, что происходит. Недоверие, сопровождаемое дрожью возбуждения, охватило город и замок, а солдаты продолжали приезжать, рота за ротой. Мужчины и женщины, которые никогда не проявляли религиозного рвения, были замечены на службах в древней часовне Карказии, построенный в те давние дни, когда испиранье правила всем полуостровом, а не только его северной частью. На этих службах, которые часто отправлял верховный клирик из Ферьерса, утром и вечером присутствовали король Вальеда и королева после того, как ей разрешили выходить из своей комнаты. Они стояли рядом на коленях и молились, сжимая в руках солнечные диски. На протяжении столетий усыпанные золотом Сказочно богатые халифы Аль-Рассана вели свои армии на север, чтобы разорять и порабощать джадитов, ютящихся на суровых окраинах той земли, которая некогда им принадлежала. Год за годом сколько хватало людской памяти. Последний слабый марионеточный халиф Аль-Рассана был убит почти 16 лет назад. Халифов больше не существовало пришла пора повернуть течение судьбы в другую сторону во имя яростного, светлого, пресвятого Джада».